Глава первая. Этот вечер обернулся полнейшей катастрофой. За окном светило солнышко, цвели яблони, прогуливались влюбленные парочки. И я бы с удовольствием оказалась среди всего того, что находилось по ту сторону стекла. Но вместо того, чтобы выйти на воздух по окончанию рабочего дня, насладившись пятничным вечером, я застряла около своего рабочего стола. Нервно кусая губы, то и дело поглядывая на висящие на стене часы, "Ну уже ты сможешь", прошептала самой себе. Рабочее время и правда закончилось 15 минут назад. Но это не значило, что я могла покинуть офис, как остальные сотрудники. Во-первых, потому что генеральный директор ждал финансовый анализ, который я должна была ему принести. Ему, как и мне, не привыкать работать допоздна, не взирая на стандартный рабочий график, выходные или праздничные даты. Так что в целом ничего необычного. Он ведь заядлый трудоголик, и я, вынуждена вместе с ним, как и положено прилежной помощнице. Документ в тонкой синей папке я забрала из бухгалтерии. Вот только так и не передала, потому что а это как раз во-вторых, Отчёт являлся моим последним шансом на сегодня поставить начальство в известность о другом, мне сомнительно важном обстоятельстве. Если не решусь сегодня, то потом опять неизвестно когда вообще соберусь с духом. И без того тянуло с этим всю прошедшую неделю. Константин Владимирович Агеев не из тех, с кем можно легко и просто о чём-либо заговорить особенно если не он первый заинтересован в диалоге. Да, точно сможешь. 5 минут позора и готово. Ничего сложного, приободрила саму себя, всё-таки схватившийся за белый лист с печатным текстом и собственноручной подписью. Взглянула на строки. В очередной раз пробежалась по буквам своего заявления. Заново удостоверилась, что лист выглядел достаточно достойно чтобы предъявить его генеральному директору, и всё равно не пошла. Сперва приняла вторую за последний час спасительную пилюлю, призванную успокоить пошаливающие нервишки, проглотила стакан воды. Наконец постучала. "Да?" раздалось с той стороны двери. Он всегда так говорил, когда можно было войти. Если б желал обратного, так бы и заявил. Позже бывший пограничник ныне владелец охранного предприятия, которое за последний год расширилось до нескольких филиалов, поскольку деятельность шла очень хорошо. В основном отличался краткостью и прямолинейностью. Про таких ещё говорят: "Рубит с плеча". Хотя в необдуманности и спонтанности его точно не уличишь. За это многие его очень ценили и уважали. Не меньшее количество знакомых с ним откровенно побаивалась я зама не относилась ни к числу первых, ни к числу последних, старалась вообще никаких лишних эмоций не проявлять, соблюдая принятую в организации дисциплинарную этику. Наверное, именно поэтому продержалась на данном месте последние 2 года, хотя нет не поэтому. Ещё год назад, когда я закончила университет, и рассчитывала на обещанное предыдущим хозяином предприятия повышение, неоднократно пыталась найти себе замену, но ни одна из подобранных мной кандидаток не сумела пройти испытательный срок. Кого-то он сам выгнал в первые же рабочие часы, а кто-то сбежал в банальном ужасе, и их всех было вполне возможно понять. Не каждая способна быть вечной неприметной тенью такого склонного к тотальному контролю шефа, с готовностью упорно работать и выкладываться 24х7. Но что-то я опять пытаюсь отложить неизбежное, резко выдохнула, прогнала все свои сопутствующие мысли. Дверь всё-таки открыла, вошла. Ты задержалась. Первое, что услышала. В отличие от кабинета того же финансового директора, рабочее место моего непосредственного работодателя не отличалась какими-либо особенностями или роскошью. Обычный стол с широкой светлой столешницей на железной основе, кожаные кресла с высокой спинкой и встроенный шкаф на фоне точно такого же, как у меня, при открытого окна, за которым вовсю цвела весна. Разве что массивная фигура мужчины выделялась особенно ярко, меняя собой само пространство. Однажды я уже задумывалась об этом. Как и о том, что без его присутствия здесь кабинет выглядит пустым и безжизненным. Давно в ней о том размышляла. А пока думала, не ответила. Ответ к отпущенной констатации факта был и не нужен. Невнятные оправдания моего босса лишь раздражали. Забрала отчёт, который вы просили, вместо лишних распинаний перешла к более насущному. Шагнула ближе к столу и положила на его край обозначенное: сперва папку, затем и прихваченный с собой лист бумаги. Положила сверху, чтоб наверняка. Но Константин Владимирович то ли не заметил, потому что в мою сторону не взглянул вовсе. Всё своё внимание уделял чтению какой-то информации, стоящем перед его глазами Макбуке. То ли заметил, но было безразлично. Вот же гадство. Придется еще и вслух теперь говорить. А язык будто к небу прилип. Как если бы горло пережало невидимой рукой, мешая выдавить из себя хоть один звук. Что-то еще? Правильно расценил мое промедление генеральный. Угу. Согласилась, промявлив едва ли внятно. Ведь дар красноречия ко мне так и не вернулся. Хотя и тогда отвлекаться от своего чтения сидящий передо мной не стал. Лишь вопросительно выгнул бровь в ожидании продолжения. Продолжение между тем всё никак не наступало. И я десятки раз представляла себе, как самым решительным видом просто скажу ему: "Я увольняюсь", а затем с самым независимым обликом уйду, оставив его переваривать данную новость в одиночестве. Так оно самый верный и безопасный способ гневался Константин Владимирович крайне редко, но очень ёмко и полномасштабно. Весь офис в такие моменты от него прятался, опасаясь попасть под горячую руку. Я ведь репетировала даже, но на деле будто ноги в паркет вросли. "Какая-то проблема с китайцами?" предположил мужчина, устав ждать, когда я отомру. А я ведь всего секунды 3 или 4 медлила. Но и того оказалось достаточно, чтобы черты лица генерального озарила мрачность. Взгляд от экрана он всё же оторвал. Глаза цвета тёмной стали слегка прищурились, а мне ещё больше не по себе стало. Вот как ему это вообще удаётся? Всего одним взглядом практически уничтожить, заставить почувствовать себя виновной во всех самых тяжких грехах. Возможно, если бы я не работала на него столь плотно и такое количество времени не воспринимало бы до такой степени остро, знала ведь прекрасно, что за этим может последовать. И пусть многие женщины как раз считали Константина Владимировича очень даже привлекательным мужчиной, вечно млели перед ним, всячески пытаясь расположить его к себе. А чем явнее становилась его отстранённость, тема чаяня они пытались завоевать возможное расположение. Лично я предпочитала, чтобы он о моём существовании вспоминал как можно реже, лишь не раз вовсе не смотрел. Найдёт хоть один косяк, замучишься потом расплачиваться и отрабатывать. Нет, я всё уладила. Переводчик подтвердил: их самолёт сядет в 7:00 утра в понедельник. В офисе они будут в 10:00. Договор готов. Аркадий Александрович прислал мне утверждённый вами вариант. Я продублировала его вам на почту в районе обеда. Распечатанные экземпляры у меня на столе. В понедельник к 10:00 будут перед вами в конференц-зале. Отчитывалась с корговоркой. Отель для них забронирован, бронь оплачена, бухгалтерия подтвердила банковский перевод. Программа на оставшийся день их нахождения здесь тоже расписана. Если вам интересно, не договорила, заткнулась. Судя по тому, что мрачненьсти на его лице стало больше, ему это вовсе не интересно. А я опять много болтаю. Что тогда? Прервал мои текущие страдания босс. Жаль не основные. Ну и хватит. Вот, выдохнула шумно, придвинув к нему ближе лист с подписанным заявлением на увольнение. Взглянув всего на мгновение, А повторный направленный на меня взгляд ощутился до такой степени тяжёлым, что аж колени подкосились. Если не удастся уйти из компании на мирной ноте, мне потом ни в жизнь нормальную работу с нормальной зарплатой не найти. На то, что он проявит великодушие и просто отпустит меня, рассчитывать тоже не приходилось. Я в прошлый раз 3 месяца страдала многочисленными собеседованиями, в несколько этапов и проведением стажировок для его новых возможных помощниц, а в итоге замену себе так и не удалось подобрать. Сейчас же, я увольняюсь, выпалила на новом выдохе. Как выдохнула, так и не вдохнула больше. С замиранием сердца и полнейшей досадой услышала вкратчивым и суровым в ответ то, что и так ожидала. В самом деле, усмехнулся генеральный, откинувшись на спинку кресла, сцепив пальцы в замок, пройдясь по мне пристальным, оценивающим взглядом с головы до ног и обратно, словно решал в своём ли я уме раз такую дичь тут несу. И как ты себе это представляешь, Юлианна? Плохо, очень-очень плохо. Я это себе представляла, но не признаваться же ему ещё и в этом Как и сдаваться я тоже в любом случае не собиралась. Вы подпишете моё заявление, а потом, вздохнула и опять заткнулась, ведь он безжалостно перебил: "А я его подпишу", презриливо уставился на бумагу. "Но ничего, это я тоже предвидела. Подпишете или нет? Ещё один экземпляр я официально зарегистрировала через секретаря в приёмной. А значит, вы будете обязаны меня уволить?" Если не сегодня, так по истечению двух недель, как и положено по трудовому кодексу, выдала максимально ровным тоном. Знала, что ступала на скользкую дорожку. Вероятность выставленного ультиматума босса раздражала ещё сильнее, чем невнятное оправдание. Недаром тяжесть его взгляда вновь сконцентрировалась на мне, а по губам скользнула хищная ухмылка. Хорошо подготовилась. То ли похвалил, то ли обвинил. По отстраненной тональности голоса не понять. Зато в глазах вспыхнуло чистейшее недовольство. Им он меня и сверлил, точно препарируя в своих мыслях за проявленное предательство, пока широкая мужская ладонь, дотянувшаяся до моего заявления, смяла его в комок. Кулак как сжался, отчего на внешней стороне ладони отчетливо проступили вены. Так и не разжался. А я на всякий случай отступила на полшага назад. Едва ли осознанно, но и на выход из кабинета давно пора было. Нашла себе другую работу, Юлиана предположил генеральный тем самым, останавливая меня от возможного бегства. Или же наоборот, побудил ускориться. Ещё ведь раз по имени назвал. И не просто назвал, выделил. А это всё равно что ругательство. Он ведь ко мне по имени очень редко обращался. В основном лишь тогда, когда я в чём-то серьёзно провинилась. Мне всегда в таких случаях особенно неловко становилось. Слишком уж звучало оно из его уст как приговор, который уже не исправишь. "Нет", ответила честно. "Пока нет", поправила саму себя. "Если б я в самом деле искала себе другую работу, пока занята на этой то выглядело бы еще хуже, нежели уже есть. Да и он сам бы узнал без моего участия рано или поздно о чем-то подобном. А я себе не враг. Тогда к чему этот Димарш выгнул бровь? Давай ты просто скажешь мне, чего ты хочешь, и весь этот спектакль закончится. Предложил вопреки всему предыдущему, вполне миролюбиво. Что именно тебя не устраивает, раз уж ты реально вроде как увольняться забралась? Вот так просто. Взял и с легкостью успокоился. Очень подозрительно, легко и просто. «Повышение, прибавка к зарплате. Что?» — добавил, придирчиво оценивая мою реакцию. А я еще на шаг назад отступила. На телефон пришло новое сообщение. И я невольно отвлеклась, читая напоминания о том, что меня этим вечером ждут в одной из ближайших к моему дому кофейн. «Нет, ничего такого». Я не пытаюсь с вами торговаться, открестилась в священном ужасе, возвращая своё внимание к начальству, не забывая при этом продолжать двигаться на выход из кабинета. Я просто хочу, чтобы вы меня отпустили, отвернулась. Если уж на то пошло, зарплата у меня и без того была вполне приличная, намного выше, чем предлагали тем же кандидаткам мне на замену. Хотя и для них цифра выглядела вполне себе достойно особенно если сравнивать с оплатой за схожие вакансии на рынке биржи труда. Жадным наш босс точно не был, но и требовал со своих служащих за такую щедрость тоже по полной. В моём случае настолько, что я фактически жила на работе. В свою съёмную квартиру в основном только спать и переодеваться приходила. Уже не помнила, когда в последний раз полноценно отдыхала, не только физически, но и морально. Вот и банально устала. Хотелось той же весны, что за окном, чтобы она жила во мне точно так же, как у тех парочек, что беззаботно прогуливались, держась за руки, чтобы я могла с чистой совестью ответить на пришедшее сообщение, принимая приглашение, дав ответное обещание и потом его совершенно точно сдержать, что в моей голове было место хоть чему-то личному. Кроме бесконечных рабочих расписаний, списков маловажных личностей и их контактных данных, а также связанных со всем этим поручений, которые никогда не заканчиваются, невзирая на время суток, погодные условия и даты на календаре, а мой босс, чтоб перестал уже иметь мой мозг, закончила мысль ворчливо себе под нос. И это реально вслух произнесла. Как осознала, так и замерла схватившись за дверную ручку, лишь наполовину надавив на неё, сердце пропустило удары и забилось как бешеное, вероятно, чтобы успеть наверняка отбить все оставшиеся положенные в нашей с ним общей жизни удары. Пока за спиной слышались тяжёлые шаги, услышавшего такую мою опрометчивую неосторожность мужчины, я так и не сумела уйти. Стоило повернуть дверную ручку до конца, с противоречивой мыслью о том, как лучше поступить дальше, извиниться, раскаяться, заверить, что имела в виду совсем иное. Он меня не так понял, или же позорно сбежать, как и собиралась до этого, уже потом корить себя и проклинать. А на деревянное полотно легла чужая ладонь. Придавила. Отрезала не только возможность открыть себе путь к бегству, но и подтвердила все мои самые худшие опасения не просто услышал, сделал выводы и тихим, вкрадчивым тоном поведал: когда я тебя действительно отмею, это будет выглядеть совсем иначе, и ты уже абсолютно точно никуда от меня не уйдёшь, Юлиана. Приблизился вплотную, настолько близко, что голос прозвучал рядом с моим виском, обжёг не только кожу, разум заставил сердце застучать ещё быстрее и громче а меня саму молить чтобы отпущенные мне 5 минут позора поскорее закончились желательно без глобальных последствий